Во вторая. Стоит отдать должное. Меня не торопили. Военные дали время всё обдумать и осознать. Осознать безвыходность моей ситуации. Какие у меня варианты? Могу сбежать на 5 минут в пространство артефакториума, но что делать дальше? Такая выходка будет расцениваться как несогласие на сотрудничество. Итог будет очевиден. Меня моментально отправят к артефакту фиксации. а там встретят подготовленные бойцы. Да, у меня есть кольцо, которое не встретится противления, если я атакую. Но успею ли я им воспользоваться? Если смотреть объективно, то нет. Меня прошью в очереди до того, как сделаю первый выпад. Даже если вдруг случится чудо, и я положу всех в этой палатке, то из территории лагеря мне точно не выбраться. Потом будет полёт на точку возрождения, через а смертей и обнуления. К тому же не стоит забывать, что в этом мире есть магия, а я ничего не смогу сделать против способностей. Видно же, что часть офицеров уже подготовили свои заклинания. Да и Альтаир этот какой-то больно мутный. Прав был дядька Ермолай, когда говорил, чтобы я не считал себя умнее всех. Раз уж меня не торопят, будем думать. Можно, конечно, показать свой настоящий уровень. Что это даст? Хотя бы то, что отведу от себя подозрения по поводу шкатулки. скажу, что всё использовал. Тогда возникнет вопрос: как я так быстро прокачался? Сообщать про хаотического гриндера нельзя, ни в коем случае. Я это чувствую. А что насчёт других характеристик? Про мощь с арканумом нежелательно. Тоже есть ощущение, что такой информацией нельзя разбрасываться. Система не позволит. Секрет перцепции и целостности, в принципе, можно выдать. Они явно стоят не на самом верху иерархии. С остальными параметрами придётся называть нечто схожее. Теперь про знаки силы. Ну знают они настоящее количество. И что? Я от этого опасней для них стану. Да вроде нет, но всё-таки ограничимся пятью десятками. И лучше, видимо, признаться, что я получил ранг посвящённого. Меня всё равно уже раскрыли. А вообще, чего я мнусь? Ну вот чего? Какой смысл от этих тайн? Хочется показать, что я сильная и независимая, как пятнадцатилетняя феминистка. Так они это и так поняли. Какие у меня дальнейшие перспективы? Допустим, я стану сотрудничать. Что мне это даст? На самом деле, ничего особенного. Разве что смогу вернуть часть своих вещей, вроде огнистрела, который они же и забрали у меня. С другой стороны, опытом со мной поделились, поделились. Сделка была честная и очень выгодная. Расчитались со мной в полном объёме. «Премию дали?» «Дали». Про постоянную работу на армию Столыпин сказал, что этот момент обсудим. И что остается в общем итоге. «Ну да, на большой дистанции я могу потерять опыт, но пока что я в плюсе. Пару недель побуду паенькой, а дальше будем смотреть по ситуации». Альтаир, нарушая повисшую тишину, нажал на кнопку чайника. «Премия» Через пару минут вода забурлила. Он жестами спросил, сколько мне сыпать кофе и сахара. Даже сливки предложил в одноразовом тюбике. Странный тип. Что решил? спросил генерал. Меня зовут Фролов Андрей Владимирович, игровое имя Фрол. Жил здесь, потому что скрывался от закона, начал я извирять, при этом старался говорить так, чтобы мои слова звучали вполне естественно. Врать сейчас смысла не было. Нам это известно. перебил один из людей, направляющих на меня голую руку. А, даже так. Со встречками, видимо, они успели поговорить. А ну и не удивительно. Хорошо, что я про это сейчас рассказала. Значит, в будущем будет больше доверия. Вот только непонятно, что они ещё знают. Вся история известна. Я вскинул брови и натянул на лицо недоверчивую ухмылку. В общих чертах тебя подставили, ты бежал. И знаешь, что самое странное? Офицер не дал мне ответить. «За тобой по ментовской базе числятся мелкие правонарушения, неуплата налогов, дебош, распитие. Все административка, по уголовной пусто. По нашим базам-то чист. Официально было одно задержание на пару суток, и все». «У вас есть доступ к интернету?» «Съемные накопители», — сказал Альтаир. «Там все записано. Да и эти люди были в таких структурах, что...» «Ты поговори еще», — рыкнул Столыпин. А теперь выкладывай правду. Скажи, что ты умеешь. Вижу артефакты прослушки. Назвал я очевидную вещь. Это простая характеристика, перебил Альтаир. Кстати, какая? Он нахмурил лоб. Перцепция. Что даёт? Парень открыл один из ноутбуков и усиленно защёлкал мышкой. Обостряются все органы чувств, сказал я. К моему удивлению, весь офицерский состав молчал. Давай Альтаиру задавать вопросы. «Имеется равновесие положения в пространстве?» — козырнул парень знанием про вестибулярный аппарат. «Да, так же адаптация», — признался я. «Меня не глушат громкие звуки и не слепит свет. Даже вонь от твари ощущается не так сильно». «Ага», — протянул он. «Очень хорошо. Через стены можешь видеть? Есть рентгеновское или инфракрасное зрение? Подсвечиваются ли мобы? Какое направление выбрано?» Ничего из этого нет. Направление игровая информативность. Могу видеть слабости мобов и полное описание предметов. Отсюда, видимо, и прослушку могу различать. На завеник человека, который на втором месте в общем рейтинге. Агист, подумав, ответил я. Сперва хотел не выдавать его, но этот пришелец был сейчас далеко, так что такая информация ему не повредит. Да и должны тут быть люди с чем-то подобным. Маловероятно, что я один такой уникальный. Верно? И вновь Альтаир, давай понять, что тоже видит его. Какие у тебя ещё характеристики? Значения тоже указывай. Целостность 9, утаивание 10, физическое могущество 10. Я специально назвал параметры приближённые к аркануму и мощи, но стоящие ниже по иерархии. Не зря я при выборе характеристик почти всё время потратил на их изучение. Со значениями решил не мудрить и ограничиться в сумме пятью десятками. Перцепция 11 и бустер 10. Это что такое? вмешался Столыпин. Даёт дополнительный опыт при перерезании нитей. Именно так ты поднял свой уровень. Ты по этой причине затребовал чистые нити? спросил генерал. Да, если их достают Матвеи, то я не получаю дополнительного опыта. Матвеи это, мы знаем, кто это, перебил Столыпин. На него уже целый рота работает. Подвозит уничтоженных мобов. Очень полезный человек. Как и все, кто был в этой деревне, каждый уникален. И ты тоже должен быть уникальным. Около 10 минут меня спрашивали про выбранные направления, но на этот раз, подготовив легенду, я отвечал уверенно и чётко. Пару раз меня пытались ловить на надуманных несоответствиях, но эту проверку я прошёл. Кто мне мешал, сразу подготовиться. Вспоминаю, как опростоволосился, противно становится. В чём твоя уникальность? нахмурившись задал вопрос генерал С мясными мы разобрались их уже приставили к работе с тобой нет так твой ранг посвещённый или нет да попал в топ заинтересовался синеволосый альтаир какое место и что получил лучше зачитай лог про первую часть сообщения ничего не говори черевата кстати правильно что держишь все характеристики приблизительно в одном диапазоне но всё же в будущем рекомендую развить бустера Я понял, что парень говорит про дополнительные очки параметров, знаки силы и жизни. Да и внутреннее чутьё подсказывало, что это скрытая информация. По всей видимости, это какой-то геймер, который имеет представление о путях развития, поэтому армейцы и держат его при себе. А ведь когда-то я тоже собирался найти подобного задрота, даже запись в блокноте делал. 91-е место, сказал я, прокручивая лог. Способность польск существ «Действует раз в сутки. Могу определить направление и расстояние. На карте не отображается». «Как работает? Тебе нужно игровое имя?» «Нет. Главное, чтобы я знал, как выглядит лицо. А система сама поможет и найдет нужное прозвище». Офицерский состав многозначительно переглянулся. Один из армейцев по одобрению сотоварищей. Открыл синюю папку и достал фотографии неизвестного для меня сухощавого паренька лет шестнадцати. Изображение явно было сделано уже во время прихода игры, так как тело человека сияло металлическим блеском, из рук выходили клубы чёрного дыма, а ноги прикрывал странный доспех, покрытый небольшими иглами. Мне передали карточку. Никто ничего не говорил. Было понятно, что именно требуется от меня. Смотрелся в фотографию, запоминая черты лица, а потом произнёс: "Драугор". «Двадцать третий уровень. Находится вон там». Моя рука устремилась точно на генерала, который располагался на прямой линии к Москве. «Восемьдесят три километра, триста тринадцать метров. Это вообще кто?» «У тебя сколько репутации?» — спросил Столыпин. «Минус десять». Снова сказал я чистую правду. Да и его троюродный племянник, скорее всего, уже разболтал об этом. «Родственнички, блин!» Как вспоминаю, что этот писарь уничтожил всего одного монстра, но при этом набил вполне неплохой уровень, так смешно становится. А у него, когда один из наших его срисовал, было уже почти минус десять тысяч. Прокачивается в основном на людях. Обнуляет их. Совсем поехавший. Теперь скажи, где вот этот? Генерал протянул мне очередную фотографию, изображающую какого-то криминального авторитета с сигары во рту. Его правая кисть была забита таким количеством наколок, что казалось, будто он окунул её в краску. Действует только раз в игровые сутки, я развёл руками. Понятно. Что ещё у тебя по способностям? Могу определить расстояние до ближайшего моба и данжа. На этом всё. Про улыбку Фортуны умалчал. Ясно. А теперь ответь. Генерал, облокатившись локтями на стол, слегка наклонился. Какое у тебя оружие? «Трезубец и морозное заклинание. Могу показать». «Ты давай, не тяни кота за яйца. Три дня назад ты убил четверых игроков. Помнишь такое?» «Разрезал их, а вместе с ними и машину. Она, как ты понимаешь, сделана из металла, так что рекомендую не отрицать». «Ты можешь про это говорить?» — неожиданно вмешался Альтаир. «Мы не спрашиваем, как, где и за что ты его получил. Спрашиваем только, какое оно». «Не могу». «А владельцу береги не Люси». Парень хмыкнул. "Ты сказал, и ничего не произошло. Мы смотрели сани, которые ты сделал. Срез минимум на полтора метра. Так что? Да что б тебе такое чувство, что этот допрос обыкновенная условность? Они и так почти всё, и почти обо всём знают. Помок называется семейство. А теперь я лишился основного козыря. Надо скорее приобретать учебник ранга Adepta. Но раз и здесь меня раскрыли, тоже придётся отвечать." Лезвие у меня есть, разрезает всё, не встречает никакого сопротивления. Какая длина, как действует на системные предметы? Мой уровень помноженный на 10. В метрах? спросил один из офицеров. Подушечка пальца легла на спусковой крючок. В сантиметрах, поправил я. Добудьте мне 200-метровый невесомый клинок, тот точно смог бы выбраться. Если я всё равно получил бы пулю в лоб от какого-нибудь снайпера, но после возрождения уничтожил бы стерегущий отряд. Насчёт всех системных предметов не знаю, но доспех уничтожается одного удара, оружие тоже. Прочность есть? продолжил допытываться Альтаир. Нет. В течение 20 минут мне задавали вопросы, спрашивали, как я получил столько знаков силы и характеристик. Рассказал, что откладывал вхождение в данж до последнего. Задавали вопросы про мою школу и особенности заклинаний. Уточняли про характеристики, про количество жизней, про способы борьбы с мобами, про демонстрировали несколько нитей. Я называл описания монстров, их сильные и слабые стороны и прочее. Я видел, как всё больше и больше падает интерес командования к нашей беседе. Не знаю, чего они ждали от меня. Может быть, думали, что я какой-нибудь талантливый целитель вроде Нины или собиратель лота вроде Матвея. Так нет. По факту, пока что я ничем особенным от других людей и не отличаюсь, если не считать наличие скрытого класса. Но про него я уж точно ничего рассказывать не буду. Допрос подходил к концу. Меня в очередной раз попросили продемонстрировать артефакт, работающий рядом с пространственными брешами. Предмет не отняли. Теперь у них под рукой был Михалыч, которого стали прокачивать усиленными темпами. Как оказалось, кузнец Единственный крафтер, способный изготавливать такие наконечники, а при развитии ремесла увеличивается и радиус поиска. Армейцы потребовали отдать кольцо, но я соврал, что оно теперь часть меня, говорить про ячейку дополнительного оружия не стал. Когда разговор почти завершился, Сталыпин спросил: "Когда ты первый раз умер, ты уже успел закрепить артефакт фиксации?" "Нет", ответил я, вспоминая аварию. При этом сразу же понял, к чему такой вопрос. И куда тебя перенесло? Где твой дом? В заброшенном поселении, как раз там, где моя точка возрождения. Дом напротив чердака. Но его разрушил моб, Морозный элементалист. Я про него рассказывал. Почему именно этот дом? Там была печь, я кивнул на буржуйку. В очередной раз осмотрел помещение. Ведь у них сейчас даже тепловых пушек нет. Косяк кормеецы. Косяк И где ты окажешься, если открепишь артефакт фиксации и умрёшь? В Москве? Там у меня нет квартиры. Либо в том же поселении, либо в доме Михалыча. Это там, Делюся, ответил я. В голове постепенно формировался план. Своим домом я считал землянку, но без нормального транспорта далеко уйти не смогу. И если вдруг попытаюсь сбежать, то за мной вышлют погоню. Улезнуть от бронетехники не получится. Тут снова без шансов. Надо подготовиться. Понятно всё с тобой, Андрей Владимирович протянул Столыпин. Свободным охотником пойдёшь? Э-э, это кто? От меня не укрылись нотки разочарования. Похоже, генерал понял, что зря потратил на меня так много своего драгоценного времени. Группа за Ческе на дальних постах. 75% опыта отдаётся лагерю, 25 тебе. У меня есть выбор. Я постарался не показывать, что слегка охренел от количества налога. Все-таки надо сваливать. Три четверти честно добытого опыта отдавать другим людям? Увольте, я, пожалуй, пас. Я тебя мог бы и на лесозаготовку отправить. С твоим лезвием ты бы там пригодился. Но у меня сейчас пять тысяч бесхозных долб... Кхм... Людей. А если ты там будешь работать, то начнется бодство. Пусть хоть чем-нибудь полезным занимаются. «Мог бы тебя к службе поставить, но толку от тебя, как от козла молока. Или на лопату. На лопату пойдешь?» «Свободным охотником», — сказал я. «Так хоть смогу разведать пути отступления». «И стоило строить из себя принцессу?» Я промолчал. «Значит так. Сейчас отправляешься к своему артефакту. Открепляешь его и везешь сюда. Мест хранения тебе покажут. Жить будешь в седьмом секторе. Дальше разберешься». Территорию местную хорошо знаешь? Да, я не стал скрывать, очевидно. Есть что-нибудь интересное? Рыбные озёра, леса с дичью, хотя животных сейчас почти нет. А ещё, по системе есть что-нибудь? Тут охотничья вышка неподалёку. Там первый раз убили полковника Стоменова. Она как раз на пути к моему поселению. Около неё каждый день появляется какая-то огненная кошка, дохнет сразу. С неё выпадает усилитель призыва для планетарных мобов. Очиталсы я. Надо всё-таки валить отсюда, но пока что пойду на встречу у высокому начальству. Поясни. У Михалыча есть кулатушка, которая сгоняет к нему всех мобов. Вот этот усилитель увеличивает радиус действия таких предметов, сказал я, при этом обратил внимание, что их не удивила информация о выпадении трофеев из монстров вне данжа. Похоже, с такими уже сталкивались. Понятно. Покажешь тогда это место. Сбоку раздался знакомый звук печати документа. Через пару минут я получил очередное разрешение. Теперь на нём отображались новые характеристики, но значения были на 4 единицы меньше. Да и в ранге меня понизили до послушника. Это чтобы я такой красивой ненужное внимание не привлекал. Вот и отлично. Есть что-нибудь? Столыпин посмотрел на Альтаира. Перцепция его тайвын не вызывает интереса. Это, видимо, вторая или третья ступень иерархии. Но это выше того, что было у нас. Для ваших разведчиков может быть полезным. Разберём всё. А это можно с Андреем сгонять. Хочу проверить, получится ли что-то ещё достать из кошки. Бурно можно забрать. Генерал переглянулся с офицерами. Те и два заметно кивнули. Да, тогда покажи всё этому. Столыпин указал на меня. Всё равно без дела сидишь. Разрешите идти? Альтаир поднялся. Да. Синеволосый парень махнул мне рукой. Мы выбрались из палатки и отошли на 20 м. Он остановился, указал на свои уши и покрутился вокруг своей оси. Давай осмотри себя. Раслушки на нём не заметил, а о чём сразу же и сообщил. "День белое маляство", сплюнул Вальтер. "И хрена не понимает, что мир полностью поменялся. Продолжает жить так, будто ничего не произошло. Ещё и тупые как пробки. А ты что тупишь?" Мозгов не хватило выстроить нормальную легенду. Я ничего не ответил. Что это спрашивается сейчас было? Пытается втереться в доверие? Ну, пусть пытается. На грани восприятия послышался монотонный звук работающего винта. Я посмотрел наверх и увидел вдалеке приближающуюся чёрную точку. У вас и вертолёты есть, спросил я. Теперь понятно, как через мою проверку проскочили некоторые люди. Эту синеволосовую я бы точно запомнил. Не у вас, а у нас. Всё, ты под колпаком. Смирись. Ага, протянул я, продумывая детали побега. Здесь я задерживаться не собирался.